За Морозовым подошел Вяземский. Морозов стал примечать. Глаза Афанасья Ивановича Сверкали словно уголья. Но лицо Елены осталось неподвижно. Она при мужа, при Серебряном, Не боялась нахального князя. «Не он», — подумал Морозов. «Вяземский» Положил земной поклон и поцеловал Елену. Но как поцелуй его длился долей, чем было нужно, она отвернулась с приметной досадой. «Нет, не он», — повторил про себя Морозов. За Вяземским подошли поочередно несколько опричников. Они все кланились большим обычаем в землю и потом целовали Елену. Но дружина Андреевич ничего не мог прочесть на лице жены своей, кроме беспокойства. Несколько раз длинные ресницы её подымались, и взор, казалось, со страхом искал кого-то между гостями. Он здесь, подумал Морозов. Вдруг ужас овладел Еленой. Глаза её встретились с глазами мужа. И с свойственную женскому сердцу сметливостью она отгадала его мысли. Под этим тяжелым неподвижным взором ей показалось невозможным поцеловать Серебряного и не быть в тот же миг уличенную. Все обстоятельства их встречи у садовой ограды в первый приезд Серебряного живо представились ее памяти. Теперешнее ее положение — И ожидающий её поцелуй показались ей божьим наказанием за ту преступную встречу, за тот преступный поцелуй. Смертельный холод пробежал по её членам. "Я не здорова", прошептала она. "Отпусти меня, дружина Андреевич. Останься, Елена." сказал спокойно Морозов. Подожди. Ты не можешь теперь уйти. Это не видано, не слыхано. Надо кончить обряд. И он проникал жену насквозь испытующим взглядом. Ноги не держат меня, произнесла Елена. Что? сказал Морозов, будто не расслышав. Угорело Эка не видаль. Прошу вас, государи, подходите, не слушайте жены. Она ещё ребёнок, больно застенчива. Ей в новинку обряд. Да к тому же ещё угорела. Подходите, дорогие гости, прошу вас. Так «Да где же серебряный? Подумал дружина Андреевич, пробегая глазами гостей. Князь Никита Романович стоял в стороне. От него не скрылось необыкновенное внимание, с каким Морозов смотрел в жену и в каждого подходившего к ней гостя. Он прочёл в лице Елены страх и беспокойство. Никита Романович, всегда решительный, когда совесть его ни в чём не укоряла, теперь не знал, что делать. Он боялся подойдя к Елене умножить её смущение. Боялся, оставаясь позади других, возбудить подозрение мужа. Если бы мог он сказать ей хоть одно слово неприметно, он ободрил бы её и возвратил бы ей, может быть, потерянную силу, но Елену окружали гости, муж не спускал с неё глаз. Надо было на что-нибудь решиться. Серебряный подошёл, поклонился Елене, но не знал, смотреть ли ей в глаза или нарочно не встречать её взора. Это колебание выдало князя. Со своей стороны, Елена не выдержала пытки, которой подвергал её Морозов. Елена обманула мужа не по легкомыслию, не по внушению сердца испорченного. Она обманула его потому, что сама обманулась, думая, что может полюбить дружину Андреевича. Когда ночью у садовой ограды она уверяла Серебряного в любви своей, слова вырывались у нее невольно. Она не торговала с выражениями. И если бы тогда она увидела за собой мужа, то призналась бы ему во всем чистосердечно. Но воображение Елены было пылко, а нрав робок. После ночного свидания с Серебряным ее не переставали мучить угрызения совести. К ним присоединилось еще смертельное беспокойство об участи Никиты Романовича. Сердце ее раздиралось противоположными ощущениями. Ей хотелось спать, пасть к ногам мужа и просить у него прощения и совета но она боялась его гнева боялась за Никиту романовича это борьба эти мучения страх внушаемый ей мужем добрым и ласковым но неумолимым во всём что касалось его чести всё это разрушительно потрясло её телесные силы Когда губы серебряного прикоснулись к губам её, она задрожала как в лихорадке, ноги под ней подкосились, а из уст вырвались слова: "Присвитай Богородица, пожели меня". Морозов подхватил Елену. "Э?" сказал он. "Вот женское-то здоровье. Посмотреть-то кровь с молоком, а немного угару". так и ноги не держит. Да ничего пройдет. Подходите, дорогие гости!» Голос и приемы Морозова ни в чем не изменились. Он также казался спокоен, также был приветлив и доброхотен. Серебряный остался в недоумении. В самом ли деле он проник его тайну? Когда кончился обряд, И Елена, поддерживаемая девушками, удалилась в светлицу. Гости по приглашению Морозова опять сели за стол. Дружина Андреевич всех нудил и подчивал с прежней заботливостью и не забывал ни одной из мелочных обязанностей, доставлявших в те времена хозяину дома славу доброго хлебосола. Уже было поздно, Вино горячило умы, и странные слова проскакивали иногда среди разговора о причниках. Князь, сказал один из них, наклонясь к Вяземскому. Пора бы за дело. Молчи, отвечал шёпотом Вяземский. Стадик услышит. Хоть и услышит, не поймёт. Продолжал громко опричник с настойчивостью пьяного. Молчи, повторил Вяземский. Я тебе говорю, князь, пора. И Богу пора. Вот я знак подам. И опричник двинулся встать. Вяземский сильной рукой пригвоздил его к скамье. Уймись, сказал он ему на ухо. Не то вонжу этот нож тебе в горло. Ого! Да ты ещё грозишь, кричал опричник, вставая со скамьи. Вещь ты какой? Я говорил, что нельзя тебе верить, ведь ты не наш брат. Хошь я бы вас всех к князедь да бояр, что наше жалование заедаете. Да погоди. Посмотрим, чья возьмёт. Давай из-под кафтана кольчугута. Вымайс, абло. Посмотрим, чья возьмёт. Слова эти были произнесены неверным языком среди общего говора и шума, но некоторые из них долетели до Серебряного и возбудили его внимание. Морозов их не слыхал. Он видел только, что между гостями вспыхнула ссора. "Дорогие гости", сказал он, вставая из-за стола. На дворе уже тёмная ночь. Не пора ли на покой? Всем вам готовы и перины мягкие, и подушки пуховые. Опричники встали, благодарили хозяина, раскланились и пошли в приготовленные для них на дворе опочевальни. Серебряный также хотел удалиться. Морозов остановил его за руку. Князь сказал он шёпотом обожди меня здесь и остави серебряного дружина андреевич отправился на половину жены